Глава тридцать седьмая. Штурм Массеры. Хена видела, как прибыл королевский гонец, как позвали Рейнарда, он побежал. Срочный весть из Тальминара, даже не от гальярда Что-то произошло. Но гадать что, очень сложно, да и, вероятно, не ее ума дело. Дела принцев, не ее. Они собрали всех влиятельных лордов в шатре старшего принца. Хена и не стала бы задумываться, но вечером пришел Рейнарда. «Я знаю, что ты не хочешь меня видеть», — сказал он, — «но мне нужна твоя помощь». «Что-то случилось?» «Да». Он тяжело вздохнул, насупился, потом глянул ей в глаза. «Мне очень нужно, чтобы ты сейчас тряхнула меня хорошенько. Сказала бы, чтобы я подобрал сопли, прекратил ныть собрался и сделал все, что требуется. Можешь даже в морду мне дать, чтоб проняло». «А ты разве ноешь?» — уточнила Хена как-то не по себе». «Да», — серьезно сказал он, — «можешь даже ничего не говорить, просто врежь хорошенько, это помогает». «А что случилось?» — спросила Хена. Ренардо зажмурился, отвернулся, скрипнул зубами. Какое-то время собирался с духом, потом снова глянул на нее. «Отец при смерти», — сказал глухо. «Но дело даже не в этом». «Фернандо должен ехать, там сложно всё, нужно передать дела. Отец требует, чтобы Фернандо приехал, пока он ещё король. Это приказ. Фернандо хочет, чтобы я принял командование его войсками, сглотнул судорожно. Я, а не Паола, не кто-то ещё. Потому что наши планы штурма Массеры — это мои планы, по большей части. Потому что потом Фернандо хочет, чтобы я остался здесь наместником. Поэтому я должен командовать, но... «Я не умею, Хена!» Последняя так отчаянно, голос дрожал. «То, что Рейнарда пришел с этим к ней, вот так, почти смешно, но не весело совсем. Дико, страшно, больше некому». «Ты не знаешь, что делать?» — спросила она. Рейнарда покачал головой. «Я знаю, что делать. Мы все уже спланировали, все обсудили, и большинство лордов поддерживают меня». Я знаю крепость, знаю, как подойти и где атаковать, но я боюсь, Хена. Боюсь не справиться. Мне все равно придется принимать множество решений в процессе, и я боюсь ошибиться. Боюсь, что мы проиграем из-за моей ошибки, что погибнут люди, я не знаю. Он поджал губы, отвернулся, чуть дрогнул подбородок. Он боится ответственности, потому что не привык. Это отлично можно понять. Это тяжелое бремя. Если ты не уверен, то откажись, — сказала Хена. Ренардо вздрогнул, глянул на нее почти с ужасом. Он ведь другого ожидал. — Ты думаешь, мне не стоит этого делать? — Если сомневаешься, то не стоит, — сказала Хена. — Можно победить или проиграть. Никто никогда не знает наперед, какой будет исход боя. Но если ты будешь сомневаться и медлить, то проиграешь наверняка. Лучше не браться. Он сжал зубы, пальцы сжал. Какое-то время стоял перед ней, ничего не говоря. Хена видела только, как тяжело дышит. Такое решение его не устраивало. И сдаться сразу? Хрипло, зло, спросил он. «Думаешь, кроме тебя некому?» «Некому», — бросил он. «Фернандо должен уехать. Эстебано сейчас со своими людьми стоит с востока, и мне он не поможет. У него своя задача. А Паоло не годится на эту роль». «Его можно поставить командовать конницей, небольшим отрядом, потому что картины целиком он не видит и не хочет видеть. Он не сдержан, и все, что он предлагал, никуда не годится. Он не может. И потом, если он победит... Если Ренарда хотят поставить наместником, он сам должен взять город под своими знаменами, иначе ему здесь не удержаться, его не примут. Кто победил, тот и хозяин». «Если ты уверен, тогда делай», — сказала Хена. «Чего ты хочешь от меня?» «Просто дай мне в морду посильнее», — потребовал он упрямо, сквозь зубы. Она видела, что у Ренарда нерва на предель и действительно недалеко от истерики, от паники. Ренарда пытается собраться, но у него не хватает сил. Все это свалилось на него слишком быстро, да, а он не готов. «Это не поможет», — сказала Хена. «Ты должен решить все сам. Если готов взять ответственность...» «Значит, делай, если не видишь другого выхода, считаешь так лучше. Только делай сам. Не нужно сваливать это на меня. Рядом с твоим братом, так же, как и рядом с дядей, никто не стоит. Никто не заставляет их взять себя в руки и не ныть. Когда дело касалось только нас с тобой, я могла, да, но сейчас я сама не уверена, как лучше. Я не знаю, на что способен твой брат Паола и насколько ты можешь быть лучше, чем он». Мне, по большому счёту, всё равно. Я буду одинаково сражаться в любом случае. И меня в любом случае могут убить. А могут и нет. Решай сам. Я не могу, — сказал он тихо. Ему нужно одобрение, понимание сейчас. Чтобы кто-то сказал, какой он молодец и совсем справится. Чтобы кто-то встряхнул посильнее и сказал, что не надо бояться. Что они через столько прошли уже, и теперь всё получится. Но только говорить это нельзя. «Потому что сила и власть не могут основываться на чем-то стороннем. Это должно идти изнутри, иначе никакого смысла». «Не можешь? Тогда иди на хрен, сказала Хена. Отвернулась. Весь следующий день не видела его. Но то, что он решил, было понятно. Фернандо уехал. шторм Массеры готовился. Лорды совещались. А поздно вечером Ренардо заглянул снова. «Можно еще кое о чем попросить тебя?» — сказал он тихо. «Если мы все же победим, и все получится!» Вздохнул. «Хена, я понимаю, что сам придумываю себе и не имею права тебя принуждать, но дай мне шанс, если мы победим. По обещанию убегать сразу, попробовать хотя бы немного. Вдруг тебе понравится быть хозяйкой в Массерском дворце?» Он смотрел на нее с надеждой. «Зачем тебе это?» Ренардо пожал плечами. «Наверное, мне нужно понять, за что я сражаюсь. Зацепиться за что-то личное, иначе не вытянуть. И за что?» Он вдруг так улыбнулся, словно она сказала глупость, но так искренне улыбнулся, почти счастливо, потому что Хена уже понимала, она согласится, конечно, шанс то ведь совсем несложно. Может быть, этот шанс нужен ей самой не меньше. Время разобраться в себе. «За тебя», — сказал он. «Если я буду верить, что у меня есть шанс, я сделаю что угодно. Я люблю тебя, Хена. Всегда буду любить». Он собрал всех на рассвете. «Выступаем». «Сегодня к вечеру мы будем в стенах Массеры». «Да, именно так». Он говорил это перед всеми, спокойно и уверенно. Так, словно иначе и быть не может. Он говорил, «Сегодня мы положим этому конец». Больше никто не станет поднимать мертвых, никто не сделает из живых послушных кукол. Все видели, как это бывает. За эту войну насмотрелись многого, но больше не будет никогда. У всех есть личные счеты с китхаром и у Ренарда тоже есть, очень личные, и он отомстит. В его голосе отчетливо слышались силы и скрытый огонь, без надрывов и истерик, но с ясным пониманием, что он сейчас делает. Неотвратимость. Хена смотрела на него и понимала, что сейчас Рейнарда даже отдаленно не похож на того мальчика, которого она когда-то увидела в терминарском дворце. Даже внешне это теперь совсем другой человек. Ни мягких кудрей, ни слегка грустной улыбки. Черты лица стали резкими, суровая складка между бровей, тяжелый взгляд и рукоять меча в ладони лежит уверенно. Сейчас он особенно похож на старшего брата. За таким человеком в бой готовы идти без сомнений. Всем им велели приготовиться и надежно заткнуть уши по сигналу. Это было понятно и ожидаемо, все знали, что без магии сегодня не обойтись. Хена не знала подробности плана, но понимала, что Ренардо скорее всего, ударит первый, Она этого и ждала. Она не ждала только, что, раздав все указания, Ренардо быстро и тихо переоденется китхарским пехотинцам, как и еще пятеро с ним, и все они тихо уйдут в сторону». Что происходит, Хена не понимала, а бежать за ним и требовать объяснений слишком поздно, да и неуместно сейчас. Время разговоров закончилось. Она знала только что по сигналу, когда вон там где-то в небо полетит горящая стрела, они наступают. И Рейнарда сам. Обычно маг стоит в стороне и бьет издалека, но сейчас маг точно собирался лезть в самую гущу. Он уже делал такое подмогатой, когда один уничтожил все войско мертвых, но сейчас, когда Хена увидела, внутри все похолодело. Она не готова сейчас, так не должно, но останавливать поздно, и все равно хотелось бежать за ним, по крайней мере быть рядом, понимать. Когда он говорил, что должен принять командование, Хена представляла это не так, это всегда бывает не так, но Рейнарда маг, и у него свои планы. Очень хотелось верить, он знает, что делает. Это его решение, и об этом решении знали заранее, тот же Фернандо знал и все равно позволил ему. Ей оставалось только ждать сигнала. Им всем дали строгий приказ атаковать только по команде. Без команды стоять на месте, иначе их накроют магией. Стены Массеры ощетинились пиками. Они готовы. Китхарцы видят и ждут нападения, и что-то должно, и вроде бы даже начинается, привычно трубят трубы, сигнал к наступлению, метательные машины, готовятся и лучники, и вот уже первый отряд пехоты бежит к стенам на штурм, но основные силы все так же ждут сигнала. Массера — огромная крепость, хорошо укрепленная, неприступная, защищенная магией со всех сторон. Еще прошлым летом ее пытались взять в осаду, но ничего не вышло, а так уверен. И он... что он задумал? Когда первая волна почти разбивается о стены, Хена слышит трубы снова, с той стороны. Гольярда должен подойти и ударить от подъездных ворот, отвлечь, рассредоточить силы защитников. Они сами стоят со стороны сохи. Бой разгорается, но они ждут. И вдруг... вспышка где-то в стороне. Хена не очень понимает, откуда, но этого сигнала ждали. «Уши заткнуть!» — проносится громом по всем рядам. Сейчас ударит. Хена сначала видит, и только потом чувствует это. Мощная волна бьет в грудь, и в глазах темнеет. Даже крепко заткнув уши, Хена чувствует этот гул, всем телом чувствует, и словно марева поднимается над крепостной стеной. Но первый удар еще не такой сильный. За ним второй, так что подкатывает тошнота. Сама стена идет волной, дрожит. Кажется, даже кирпичи кое-где сыплются. Что сейчас творится внутри крепости, сложно даже представить. С третьего удара лопаются огромные ворота, разлетаясь в щепки. В голове гудит. Хена не слышит ничего, но отлично видит, как Лосана командует в наступление. Пора. К вечеру они взяли крепость, как он и обещал. То, что творилось здесь сегодня. Хена никогда не видела такого раньше. И не приведи боги увидеть снова. Не приведи боги снова такой войны. Больше никогда. Даже бывалые воины не могли смотреть равнодушно. Крепостные стены пошли трещинами. Каменный дракон над фонтаном разбит в дребезги. Кругом кровь, кругом. И даже телами это назвать нельзя, потому что китхарцев разорвало. Тех, что стояли рядом, кого накрыло. Не всех защитников убило, конечно. В крепости хорошая защита, но кое-где она дала трещины. В эти трещины прорвалась магия, и дворец уцелел. Магический щит, защищающий короля Фазила, держался до последнего. Дворец брали уже грубой силой, пробивая дорогу оружием. Хена не видела Рейнарда почти до конца, и, наткнувшись во дворце в большом зале, где он собирал отряд, чтобы идти в подземелье и добить окончательно, Хена даже не сразу поняла, что это он. На нем старый, но крепкий кожаный доспех. Сталь плохо уживается с магией. Весь в копоте, в сером пепле, в чужой крови и грязные пятна копоти на лице. Своей крови хватает тоже. Плечо наспех замотано, разбитая бровь, и испекшаяся кровь в волосах. В руках оружие и даже сомнений нет. Сейчас он рубил головы вместе со всеми. Магия плохо применима в ближнем бою. Нара! Хена хотела было броситься к нему. Главное, что он жив. Потом холодно рявкнул Рейнарда. «Оставайся здесь, проверьте верхние этажи». Не подчиниться ему невозможно. Ренардо поворачивается, поднимает с пола, протягивает человеку рядом с ним. Прибить над воротами. Голова короля Фазила.